Глава вторая, в которой герой не перестает удивляться многообразию жизни Ух ты! Вот и все, что я смог воспроизвести. Это вы восхитились, возмутились или удивились? Все так же дружелюбно спросил Зимин. Да не знаю, честно ответил я. По чести говоря, я не сильно-то и собирался снова в файрол. Почему? – удивился Валяев. – Не понравилось? Вроде так у вас там все неплохо складывалось. И в клан хороший попали, и уровни довольно шустро набирали, и квесты вам интересные попадались. Опять же, кроме дрят, еще и квест с Ведьмаком получили, а это очень нечасто бывает. Не уникальный, конечно, квест, но редкий. Мало кто из игроков его просчитывает. И еще и предмет на нем срубили. И это на тридцать-то третьем уровне. «Да — Да? — заинтересовался Зимин. — А я это проглядел к своему стыду. — Какой предмет? — Щит лихтенштейна ответил ему я. — А, это из комплекта щит и меч. Ну, с мечом вы намучаетесь. Его так просто не добудешь. — Да пойди доберись до императора скелетов на левом берегу Крисны, — сказал я внимательно, следя за его лицом. — Да, это мы здорово тогда придумали, — улыбнулся Зимин, тряхнул головой и уставился на меня. — Ах, вы хитрюга! — Кит, он меня сделал. — Молодец, Никифоров, сработаемся. — Сам догадался, — засмеялся Валяев. — Да, сразу, как про меч этого императора услышал, — ответил я. — Простая логика, как с Ведьмаком. Если его убивает обычный игрок, неотягощенный щитом, он получает элитку. А вот если в рейде есть обладатель щита, и он дойдет до императора, будет ему с сетовый предмет. Вот только очень это неправильно. «Почему?» — уставились на меня оба. «Меч по-любому сразу уйдет в клан-хран. И не будет сет собран никогда. Или достанется лучшему из лучших. Но почти наверняка не тому, кто добыл щит. А потом у него еще и этот самый щит отнимут на благо клана, если про него узнают. Вероятность — 95%. Да, кстати, и сильно не факт, что обладатель щита вообще до дворца-то дойдет. И что в результате выходит?» «Надо подумать. Может, и изменим это дело. Подсунем меч как награду за скрытый квест какой-нибудь», — сказал Валяев. «Вот это будет правильно», — сказал я. «По-честному, по крайней мере. Только рандом человеческий должен быть, а не как с короной лендлорда. У меня один знакомец его сто раз убил и фигу получил. Очень он по этому поводу расстраивался». «Корона лендлорда?» — прищурился Валяев. — Харитон, это не того, что у Меттана. Он самый, — подтвердил я. — А что за знакомец? — между делом спросил подобравшийся Зимин. — Да тоже игрок, — ответил я, уже ругая себя за длинный язык. — Вместе агров рубили. — Так и не выбил? — На тот момент нет. И, по ходу он на это дело плюнул. Решил я выгородить странника. — Понятно. Мои собеседники переглянулись. И пока они не спросили, как же имя того неудачника, Я решил увести разговор в другую плоскость. «У меня вот просьба есть», — посмотрел я на моих новых работодателей. «Какая?» «Называйте меня Киф. У меня что имя, что фамилия, они сильно неудачные. И вам язык корежить, и мне. Ну, вы поняли, наверное». «Киф-то Киф», — киф, покладисто сказал Зимин. «Так вот что Киф». «Теперь давайте поговорим о том, что вы будете делать, что вы не будете делать, и о том, что вам за это будет». «Давайте», — сказал я, прикидывая, в каком смысле он сказал о том, что мне за это будет. «Вот и думай, чего теперь ждать. Булку с маслом или кулак в морду». «Итак, перед вами стоят две вполне себе выполнимых задачи. Первая и основная — играть. Представьте себе играть». Ну, конечно, без фанатизма, но тем не менее. Двигаться на восток, как, кстати, вам и советовали все персонажи. — А, так это ваших рук дело, — сказал я. — А то мне все. Это программа советует, это программа советует. Вообще есть такая функция в игре. — Но в вашем случае и мы руку приложили, было дело, — скромно признался Валяев. — Ну, так я и пошел. Махнув рукой, я даже обозначил, как двинулся в сторону востока. — Ну да, и нормально пошел. Вон скидку в порту заработал, невестой обзавелся, — ухмыльнулся Валяев. — Как-то так вполне естественно и незаметно сходя на «ты». — Какой невестой? — удивился Зимин. — Макс, елы-палы, ты вообще отчеты по нему читал? — возмутился Валяев. — Велису он подцепил. Зимин посмотрел на меня и покрутил головой. — Ну ты и балбес! Велису, ха! Велису! Блин, когда даже разработчик говорит тебе, что ты балбес, начинаешь думать, что же ты такое сделал. Точнее, что ты что-то сделал не совсем так, а может и совсем не так. Но подцепил и подцепил, — закруглил Валяев, — его дело. Хотя, конечно, и балбес. Теперь дальше двигайтесь, на восток, не тяните. Дайте денег, за пару дней до плаву Или вообще порталом перебросьте, — сказал я. В чем проблема-то? — Если бы все было так просто, мы бы своего сотрудника отправили, — ответил мне Зимин. — Когда мы писали все это дело, мы заложили условие, что игрок должен проделать путь между всеми дрядами естественным образом. — Это как? — не понял я. — Но как тебе объяснить? Скажем так. Вот если он, игрок, уже был, скажем, в Селгаре, то он может туда портироваться, дойти до дриады и выполнить квест. И сложность квеста будет стандартная. А вот если он там еще не был, и его туда порталом перекинут, вдруг ни с того ни с сего, вне игрового процесса, то сложность квеста моментально возрастет в четырнадцать раз. — Почему в четырнадцать? — А я знаю, — пробурчал Валяев, явно не желающий об этом говорить. — вот я знаю, — сообщил мне Зимин. — Не надо было пиво на коньяк лить. Нет халявщикам, нет халявщикам. Это же не просто квест, это легенда. Это войдет в аналлы онлайн-игр. Явно передразнил он товарища. Не обращая внимания на посмурневшего Валяева, Зимин продолжил. «Мы тогда накеряли сильно. И Кит написал программу шпиона на предмет отслеживания частности выполнения квеста подрядом. А после это дело импортировал в тело игры, в самое ядро. Да так импортировал, что если попробуешь ее изъять или перенастроить, все хрен посыплется», — доверительно сообщил он мне. Он гений, это факт. И из-за этого факта и этого гения тебе придется на своих двоих топать по континенту. Игра отслеживает твое развитие и путь выполнения квеста. Поэтому если мы тебе дадим денег за просто так, квест может стать для тебя непроходимым. Может и нет, но скорее всего да. А нам этого не надо. По этой причине мы не будем тебе помогать. А ты будешь упорно двигаться на восток. Понятно? Тогда дайте денег за какой-нибудь левый квест. Или программа и это пасет. Конечно, пасет. За каждый квест есть стандартная награда. Не перебирай варианты, не мудри. Вперед, в капсулу и на восток. Что вообще никакой помощи не будет? Игровой нет. Скажем так, той, которая ведет к твоему нелинейному развитию. Ни предметов, ни золота, ни умений. Ничего. «А если понадобится, скажем, помощь, не ведущая к развитию персонажа?» Зимина Валяев переглянулись. «Например?» «Скажем, по-быстрому разрулить спорную ситуацию или там сообщить о нарушении игрового процесса?» «Должны же быть у меня какие-то льготы и преимущества». «А, ты в этом смысле?» «Тогда так. Позови администратора и скажи ему...» э, «Код 33». «Мы сегодня привяжем этот код к твоей учетке». После секундной заминки сказал Зимин. «Любого администратора? У тебя среди них много знакомых. Наличествуют. Со скромным достоинством сообщил им я. Номер 19 например. Ну, тогда зови номера 19 Если выбивать почти нечего, надо выбивать хотя бы это самое почти. Это всяко лучше, чем совсем ничего. То есть, если я вас правильно понял, решил я суммировать все услышанное». Мне надо пройти самому без какой-либо помощи на восток. Там что-то сделать с тамошней дриадой и потом идти туда, куда она меня пошлет дальше. Совершенно верно, кивнул головой Зимин. Вот так вот. Одевайся, дурак, обувайся, дурак. Пойдешь, дурак, к царю, дурак. Дриада нас ждет, вся в слезах. А если меня клановые портанут? Ну вот, скажу я им про квест. А вот этого не надо, посерьезнее сказал Валяев. «Не надо клану говорить, по крайней мере, пока. И вообще, о наших делах и, кстати, о том, что ты редактируешь вестник Файрала, знать никому не надо». протянул я. «Что такое?» «Так уже знает». «Кто и о чем знает?» Внимательно посмотрел на меня Зимин. «Толстый Вилли знает. Ну, то есть, дикий. В игре он дикий Вилли, клан Вестники Ветра». «А, да, ты упоминал этот клан в одной из статей». Проплатили они тебе это дело, Пади? Да, сотню золотых, так, на подъем. Мне нравится этот парень, сказал Зимин. Кит, реши все с этим, Вилли. Я немного струхнул, и Зимин это заметил. Да не убивать же мы его будем в самом-то деле. За кого вы нас принимаете? Он засмеялся и переглянулся с Валяевым. Кит с ним встретится в игре и скажет, что у него есть на выбор два варианта. Ну, как у Нео, помнишь Матрицу? А как же, естественно, закивал я. Это же классика. Ну да. В первом варианте он и его клан зачищают абсолютно новый данж, на котором муха не сидела, и с отличными бонусами. Мы об этом позаботимся. Во втором на его клан повалятся разные беды. А его лично занесет в черные списки добрые сотни ранее лояльных к нему игроков. И как назло, все они будут высокоуровневые. Цена вопроса его молчания. Как вы думаете? «Что он выберет?» «Да я как-то и не сомневаюсь, что он выберет». «Вот и славно!» «Больше никто не знает о вашей профессии?» «Больше никто!» а относительно перемещения такой вариант. Что если я просто попрошу клан меня туда закинуть?» «Будет тот же результат с вероятностью 80%!» «Невыполнимость!» «Это я тогда быстро не доберусь!» «Когда сможешь, тогда и доберешься!» «Полгода у тебя есть», — сказал Валяев. «Почему полгода?» «Ну, во-первых, мы как раз все подготовим. Во-вторых, тебе через полгода с Велисой брачеваться». «Ну, Велиса — это не главное», — заикнулся я. Двое из ларца переглянулись и покачали головами. «Это ты так думаешь». «Ну, не суть. Хотя, поверь мне, что полгода — это недолго», — улыбнулся Зимин. «Время в нашей с Никитой компании бежит быстро». Поскольку оно будет теперь у тебя заполнено приключениями и всем таким. Впрочем, поживешь, сам увидишь. Теперь второе дело. Да, газета, — начал было я. Но увидев, что Зимин покачал головой, замолчал. Нет-нет, — сказал он. Газета — это работа. А дело — это дело. Не путай эти два понятия. Я думал, что газета и игра связаны, — удивился я. Ну, в каком-то смысле да, — уклончиво ответил мне Валяев. Но, тем не менее, мухи отдельно, котлеты отдельно. И так по второму делу». «Да», — поддержал его Зимин. «Поскольку ты любезно согласился оказать нам одну услугу, то, я думаю, не откажешь оказать и вторую, и, может быть, третью. И сколько еще надо будет?» «Убить, что ли, кого надо?» — недоумевающе спросил я, окончательно запутавшись. Зимин и Валяев переглянулись и одновременно засмеялись. «Конечно нет!» Стирая слезинку, появившуюся от смеха, сказал Валяев. «Это мы уж как-нибудь и без тебя обойдемся, если понадобится. Тут другая квалификация нужна. Нет, нам надо, чтобы ты иногда оказывал нам услуги в игровом мире. Допустим, пойти куда-либо и там что-то сказать или сделать. Что именно? Мы тебя проинструктируем, разумеется, в рамках твоих возможностей. А почему именно я? Это мне было непонятно». У вас наверняка полно матриц, которые могут пойти куда угодно. А вот это тебе должно быть неважно. Валяев чуть нахмурился. Разве так сложно пойти работодателю навстречу? Да нет, конечно. Просто если это где-то будет по дороге на восток, не выйдет ли фигни? Ну, в свете вышеизложенного. Не беспокойтесь. Мы все просчитаем так, что не выйдет, замахал руками Зимин. И имейте в виду... Программа просчитывает вероятности мошенничества в отношении игрового процесса только в соответствии с основным квестом-одрядах. Поэтому если вы портанетесь куда-нибудь на север, в снежки съедьте поиграть. Возмездия не будет. Да и остальные квесты ей по барабану. Она ориентирована именно на этот квест. Не забывайте. Она же считывает импульсы вашего мозга. — Блин, так она у меня в голове лазает, — возмутился я. Она у вас у всех в головах лазает, — хладнокровно сообщил Зимин. А ты как думал? — поддержал его Валяев. — Ну ничего себе! — выдохнул я. — Новейшие технологии, — сказал Зимин. А Валяев назидательно поднял указательный палец правой руки вверх. — Стоп! — мой пытливый разум отказывался верить, что программу нельзя обмануть. — Но вот если я сейчас портанусь на север, открою там некую точку, И следующая дряда, к примеру, будет там. Стало быть, я смогу туда переместиться. Зимин и Валяев переглянулись. «Молодец, а!» — сказал Валяев. Зимин кивнул. «Формально — да. Если точка будет открыта ситуативно. В связи с теми или иными событиями, не ведущими к сознательному перемещению с целью открыть максимальное количество точек-привязок. И то, хлеб. Тогда я точно согласен». Чем в больших местах побываю, тем лучше. Не обязательно, что это будет часто, и даже не факт, что это вообще будет. Может, мы к вам и не обратимся. Но согласие это вы должны дать, — сказал Зимин. Но при этом мы не хотим испытывать судьбу, спорить с программой и подвергать риску глобальное всемирное событие, так что еще раз вам говорю, не жди поддержки в игре от корпорации. Как там в одном старом фильме. «Сама-сама-сама», — -сама», назидательно произнес Валяев. «Лады». Я пошуршал бумажкой, на которой была написана такая цифра, что за нее можно было не то что в игру играть, а даже бетон месить или ассенизатором работать. «Тогда об вознаграждении», — снова заговорил Зимин. Я чуть не отвесил челюсть глянул на все ту же бумажку. «Еще какое-то вознаграждение? они не многовато ли конфет на квадратный метр? К той цифре, что я вам написал...» «Ежемесячно будешь получать еще столько же», — пообещал Валяев. «Чего вылупился, как среда на пятницу? Работ работаешь две, и зарплат получаешь две. Мы справедливые работодатели. И по окончании квеста, при условии его благополучного завершения, конечно, отдельная награда, так сказать, премия», — добавил Зимин. — Но это, конечно, при условии, что ты будешь с нами сотрудничать, выполнять наши просьбы и не станешь компрометировать корпорацию, — уточнил Валяев. — М-м-м, выдавил из себя я. — Никогда не думал, что такое скажу. Но все-таки немноговато для одного человека. — Да нет, — добродушно сказал Зимин. Вы просто слабо представляете себе уровень благосостояния сотрудников, замечу, средних сотрудников крупных корпораций. Так что не такие космические цифры мы вам называем. Вы просто небалованный. Понятно, что на фоне твоих нынешних газетных гонораров, конечно, они производят определенное впечатление, отметил Валяев. Но поверьте, если вы будете вести себя благоразумно и честно сотрудничать с корпорацией, то это лишь стартовые цифры. — добил меня Зимин. — Страшно подумать, что за премия, — пробормотал я. — Премия? — улыбнулся Зимин. — Премия у нас обычно не деньги, а что-нибудь приятное и вполне материальное. В вашем случае, ну, не знаю. Может, это газета? — он посмотрел на Валяева. — Почему нет? — Славная задумка, — одобрил тот. Я был близок к обмороку. Это чем-то напоминало кучу виденных мной фильмов и прочитанных книг о том, как сатана искушает человека. Хотя это полная хрень, такого не бывает. Да и на хрен мне эта газета. Вот ка бы ее моему приятелю Юрцу, тот да, тот давно мечтает о медиа империи, а мне-то она нафиг. Ну, Киф, как насчет этой газеты? Или есть другие пожелания? В высшей степени благожелательно спросил Зимин. Кхм. — прочистил я горло. — А можно, я подумаю? Такие вопросы с кондачка не решают. — Разумно, — согласился Валяев. — Сразу видно прагматичного и серьезного человека. — Ну так мы договорились обо всем, — пытливо посмотрел на меня Зимин. — Сделка, — прищурился Валяев. — Сделка, — ответил я. — Вы сами сказали. Я человек прагматичный. — Вот и славно, мы в вас не ошиблись. Громко хлопнул в ладоши Зимин. На днях подъедет наш человек. Ну, я о нем упоминал. Подпишите кое-какие бумаги. Рабочий процесс с вашими людьми наладите сами. Хотя и не очень беспокойтесь по этому поводу. Ребята вам достаются шустрые, бойкие, сами все наладят. Одного сделайте замом. У вас есть более важная задача, чем перелопачивать кучу шлака. К примеру, во вторник устраиваете планерку. Отбор материала, И в печать. И чтобы в каждый четверг выпуск Вестника Файрола был в киосках, в сети и у нас на столах. Еще раз призываю. Сами на мелочи не разменивайтесь. Ваша основная цель — игра. Вот еще что, — добавил Валяев. По-моему, я уже говорил, но повторюсь. Если сотрудники будут не по душе, гоните их в шею и сразу звоните нам. Новых пришлем. К нам на работу толпа стоит наниматься. Только свисни. Не тратьте время и нервы, особенно время. Зимин подошел к двери, открыл ее. — Господин главный редактор, зайдите. В кабинет вошел Мамонт и как-то затравленно улыбнулся. Мне стало неловко. — Да. Он преданно посмотрел на Зимина. — Ну что, отдали соответствующие распоряжения? — спросил Зимин. — Да, завтра все будет. — Угодливо. Не подозревал за Мамонтом таких талантов. — сказал тот. — Отлично. Мой референт сбросит вам данные на четырех ваших новых сотрудников. Пропуска там, трудовые, все как надо. Пусть ребятам стаж капает. Глянул он на меня. Я кивнул, да, мол, пусть капает. Хорошее дело, богоугодное. И еще. Негромко, но как-то очень отчетливо, так что каждое слово было слышно, сказал Зимин. — Помните. Никифоров с настоящего момента неприкасаемый. Если хоть слово, хоть взгляд, вы понимаете меня? Он под нашей защитой. Теперь он под нашей защитой. — Чего ж не понять, — пробормотал Мамонт. — Все понятно. — Вот и славненько, — широко улыбнулся Валяев. — Мы тогда поехали. Они потрясли нам руки и пошли к выходу. — Да, Киев. Обернулся в дверном проеме Зимин. А как ник того игрока, ну что с короной лендлорда, колупался? Добыть ее не мог. Прости, странник, но ситуация не в твою пользу. Странник, твердо произнес я. Мои хозяева переглянулись, кивнули друг другу и вышли. Фу! Мамонт рухнул в кресло, достал здоровенный клетчатый платок и вытер лицо, лоснящееся от пота. — Бог миловал. Ушли. — Ага, — сказал я. — Ага, — буркнул Мамонт. — Значит, взяли они тебя на службу? — Взяли. Денежку обещали большую. Не напарят, интересно? — Эй, не напарят. Вот только чем рассчитываться с ними будешь? Грустно и тихо сказал Мамонт. — Честной и беспорочной службой, — ответил я. — Хорошо, коли так. Ладно. Иди уже. Мамонт сидел грустный и обрюзгший, и мне стало жаль этого когда-то сильного человека, которого смяли за десять минут как бумажную фигурку. — Семён Ильич, скажите, вы же знали, что на меня орать не будете? Какое вы удовольствие хотели получить? Мамонт хмыкнул. — Ну, ты этого не знал. Психовал? — Психовал. — Приятно. Я вышел из кабинета, подмигнул Жанне и пошел домой. «Магнит привести не забудь!» — крикнула мне в спину она. По дороге домой я все пытался понять. Это все, чего только что было. По всему выходило, что либо мне круто повезло, либо я где-то не менее круто лоханулся. Пара биггеров в любимом мной, но таком неполезном для фигуры, КФС, не прояснила ситуацию. Хрен с ним, в конце концов, решил я. Будем поглядеть. Деньги-то настоящие. И рост карьерный тоже. А там видно будет. Дома я покурил и приказал себе. Пацан сказал, пацан сделал. И полез в капсулу. Я сидел все на том же берегу, единственно, с той разницей, что был день. И рядом не было странника. Надеюсь, я не слишком его заложил. И эти двое из ларца одинаково с лица не состроят ему козью морду. Парню и так, походу, не сильно весело живется на белом свете. Уж больно он был смурной. Что-то раздражало мое зрение. И, окинув интерфейс, я понял, что... Судорожно пульсирующий почтовый ящик. Даже два. Я открыл внутреннюю переписку и присвистнул. Ящик был забит сообщениями. И почти все они были от Герва. Ты где? Как будешь в игре, немедленно напиши. Это безобразие. Прям как девушка. Может, он в меня влюбился? «Не пойду я с ним в баню от греха». «Ладно, шутки шутками, а написать надо». Я открыл форму и написал. «Герв, я в игре. Хейген». Сочтя свой почетный клановый долг выполненным, я направился к метану. Надо было посчитать деньги, лежащие в сундуке, и потихоньку выдвигаться. Доеду на сколько денег хватит, а там пешком пойду. «А что делать? Чай не богатеи». Я не успел войти в ворота, как бздынькнула внутренняя почта. «А, появился поганец! Быстро портируйся, Вейбергир, к цитадели диких сердец!» Я подумал, что парень бредит но он все-таки был моим руководством, и я написал кратко «Куда?» Ответ пришел моментально. «А, ну да, ты сейчас где?» «В метане «Стой на площади и никуда не уходи. Я буду через пять минут». Не уходи, так не уходи. Сходил, называется, за хлебушком. И в реале меня все ищут, и тут. Прямо полноту и многообразие жизни ощущаю. Всем-то я нужен. Если сейчас и здесь мне всякого разного в карманы насыплют, ну, там, мифриловую кольчугу, меч тысячи истин, джетпак Дюка Нюкема и ломик Гордона Фримена, считай, жизнь задалась. Сверкнул портал, и из него вывалился герф, явно злой, как собака. «Ты где был, обалдуй!» Накинулся он на меня без всяких глупостей и условностей, вроде приветствия и пожатия руки. «Ага, так я тебе и сказал, где я был и чего делал. Дома был. Я был, а вот интернета в доме не было. У провайдера какие-то глюки образовались. Вот и накрылась для меня игра. Не оправдание. Мог бы и написать. К примеру, со смартфона. Куда? На деревню дедушки? Нет?» На нашем сайте в специальной ветке. Блин, Герф, правда не сообразил. Ступил. Ступил. Тебя, Элина, я уже четвертый день ищем с собаками. Зачем? Герф посмотрел на меня как на убогого. Я тебе говорил, чтобы ты форум читал. Говорил. Читал? Нет, как-то не до того было. И потом, интернета у меня нет. Вот поэтому ты и не знаешь, что гончие смерти объявили войну диким сердцам. «Ух ты! А я тут при чем? «Наш клан заключил договор с гончами о дружбе и сотрудничестве. И на правах союзника участвует в осаде цитадели Сердец. Так там небось все участники 60+. Ты на меня посмотри!» «Ну да. Но седая ведьма высказала личное пожелание». «Какое?» «Чтобы ты участвовал в штурме цитадели. И мы ее пожелания выполним».